Если бы меня спящую перенесли сюда и разбудили, я бы не смогла определить, в какой стране нахожусь. Путь все еще долог Подали заказ. Фортепьяна умолкла. Бергита сражалась с собственными мыслями. В конце концов отложилась столовый прибор и посмотрела на хун, который немедля перестал есть. Скажите на чистоту. Ведь я уезжаю домой. я вам больше незачем играть роль. Кто вы? Почему меня все время держали под наблюдением? Кто такой Чань Бин? Что за людей мне предлагали опознать? Я больше не верю во все эти россказни насчет моей сумочки и опасного нападения на иностранку. Она надеялась, что Хун как-то откликнется, хотя бы чуточку ослабить свою постоянную защиту. Но и этот град вопросов не поколебал спокойствие спокойствии Хун. О чем, кроме нападения, может идти речь? Кто-то обыскивал мой номер. Что-нибудь пропало? Нет. Но я знаю, кто-то там был. Если хотите, можно вызвать здешнего шефа службы безопасности. Я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы. Что происходит? Просто мне хочется, чтобы гости нашей страны были в безопасности, вот и все. «Мне что же, действительно надо принять ваши слова на веру?» «Да», — кивнула Хун, — «я хочу, чтобы вы приняли мои слова на веру». В ее голосе сквозило что-то такое, от чего у Бергитты пропала охота задавать вопросы. Она поняла, что ответа все равно не получит. И никогда не узнает, кто держал ее под надзором, Хун или Чань Бин. Опять начало и конец. А сама она с завязанными глазами в коридоре между ними. Хун проводил ее до номера, Бергитта схватила ее за руку. Больше никаких вмешательств, никаких новых преступников, никаких протоколов, никаких внезапно мелькающих знакомых мне лиц. Я заеду за вами в 12 Ночью Бергитта спала тревожно. Встала рано. Быстро позавтракала, не заметив ни одного знакомого лица, ни среди официантов, ни среди постояльцев. Выходя из номера, она повесила на дверь табличку «Просьба не беспокоить» и рассыпала на коврике у входа немного соли для ванны. И по возвращению убедилась, что в комнату никто не заходил. Как и договаривались, хун заехала за нею, а в аэропорту провела ее через какой-то спецконтроль, так что в очереди стоять не пришлось. Расстались они у паспортного контроля. Хун протянула Бергите маленький сверток. Сувенир из Китая. От вас или от страны? От нас обеих. Бергита Руслин подумала, что, вероятно, все же было несправедливо к хун. Возможно, она вправду хотела помочь ей забыть нападение. «Удачного полета!» — сказала Хун. «Может, статься когда-нибудь, увидимся!» бергита прошла паспортный контроль, а когда обернулась, Хун уже исчезла. Только когда самолет поднялся в воздух, бергита развернула сверток. Там оказалась маленькая фарфоровая статуэтка, юная девушка — вскинувшая вверх руку с красной книжечкой Мау. Бергита спрятала подарок в сумку и закрыла глаза. Облегчение от того, что она наконец летит домой, наполнило ее огромной усталостью. В Копенгагене ее встретил Стаффан. Вечером она сидела рядом с ним на диване и рассказывала о своих приключениях. Но о нападении словом не обмолвилась. Позвонила карен Виман. Бергитта обещала в самом ближайшем будущем приехать в Копенгаген. На другой день она пошла к врачу, давление снизилось. Если показатели останутся стабильны, уже через несколько дней ее выпишут на работу. Когда она вышла на улицу, падал снег. Ей ужасно хотелось поскорее вернуться к работе. на завтра она уже в семь утра сидела у себя в конторе, разбирая скопившиеся на столе бумаги. хотя официально еще была на бюллетене. Снегопад усилился. Глядя в окно, Бергитта видела, как растет сугробик на подоконнике. Фигурку с румяными щеками и широкой победоносной улыбкой с поднятой над головой красной книжечкой она поставила возле телефона. А фотографию, распечатанную с пленки камеры наблюдения, достала из кармана и засунула на дно одного из ящиков. и задвинула ящик с ощущением что все наконец-то осталось в прошлом часть 4 колонизаторы 2006 в борьбе за полное освобождение угнетенных народов полагайтесь прежде всего на их собственную борьбу а потом и только потом на международную поддержку народ, Победивший в собственной революции должен помочь тем, кто еще борется за свободу. Таков наш интернационалистский долг. Мао Цзэдун. Беседа с африканскими друзьями. 8 августа 1963 года. Кора, содранная слонами. Глава 28. В 50 километрах от Пекина, неподалеку от развалин дворца Желтого Императора, прозвание Цинь Шихуанди. За каменной оградой располагалось несколько серых зданий, которые в разных обстоятельствах использовало руководство китайской компартии. Внешне невзрачные постройки скрывали просторные конференц-залы, кухню, ресторан и были окружены парком, где собравшиеся могли размять ноги или провести доверительную беседу, Лишь те, кто принадлежал к самым тесным кругам партийного руководства, знали, что именно здесь, в так называемом «желтом императоре», устраивают все важнейшие совещания о будущем Китая. Так было и однажды зимой 2006 года. Рано утром кортеж черных автомобилей на полной скорости проехал ворота, которые немедля закрылись. В самом большом конференц-зале пылал камин. Всего собралось 19 мужчин и 3 женщины, преимущественно люди старше 60, самым молодым около 35. Все знали друг друга. В совокупности они составляли элиту, практически управлявшую Китаем, его политикой и экономикой. Отсутствовали только председатель республики и главнокомандующий вооруженными силами, Но этим-то двоим участники и доложат о предложениях, принятых на данном совещании. На повестке дня стоял один единственный вопрос. Сформулировали его в строжайшей тайне, и каждый из присутствующих дал подписку о неразглашении.